Лето пролетело незаметно. Начало осени для меня запомнилось отправкой дочки в первый класс. Казалось, еще вчера она огукала и только начинала учиться ползать, а сегодня уже уверенно собирает собственный портфель и просит маму сделать ей две косички вместо одной, потому что так красивее. А все из-за работы. Столько дел навалилось, что семью лишь по выходным вижу, да в редкие отпуска. Если бы не Люда, то даже отдохнуть нормально я не смог. Только ее стараниями мы и выезжаем из Москвы летом на море. В этом году тогда же в Испанию слетали. Любимая осталась в таком восторге от отдыха за границей, что уже строит планы поехать во Францию в следующем году. Бои в Китае тоже прекратились недавно. КНР признали правопреемником династии Цин пододвинув в этом вопросе генерала Чанкайши и Гаминьдан. Основной аргумент был в том, что Гаминьдан больше не контролирует материковый Китай и большинство населения на стороне КНР. Пусть скрипя зубами, но Великобритания тоже дала свое добро на вход КНР в Лигу наций, в равных с остальными правах. Так что после Франции Люда думает и эту страну союзник посетить. Но дела семейные Меркли перед тем, что грозило разразиться на новом собрании по поводу внедрения ЭВМ. И общую картину грядущего скандала, кроме меня, знал лишь Лаврентий Павлович. Но он помалкивал, наблюдая за всем со стороны. «Товарищи, — начал я, когда все члены политбюро и представители наркоматов расселись и были готовы меня слушать». Все лето шел эксперимент по внедрению ЭВМ в работу нашей экономики, и сегодня я готов представить вам результаты. Они неутешительные. На этих словах все напряглись, особенно нарком торговли любимов, и правильно, именно в его ведомстве больше всего косяков обнаружилось в ходе работы. Взять хотя бы тот факт, что у него единственного одна машина ЭВМ была выведена из строя из-за прямого вредительства управляющей магазина, куда я поставил в рамках эксперимента один из аппаратов. Весной я говорил, что ЭВМ способны помочь выявить искажение данных по статистике, которые мы получаем раз в три месяца, о том, как развивается наше хозяйство. И вот результат. «Наркомат сельского хозяйства». Три ЭВМ были установлены в МТС, которые обслуживают близлежащие колхозы. Их задача была в сборке статистики по расходованию средств на ремонт сельской техники, а также сбор данных по собранным и переданным в распределительные центры овощам, зерновым и мясным продуктам, которые поставляют эти колхозы городу. Еще одна ЭВМ была установлена в распределительном центре, куда поступает товар с колхозов. И две машины были расположены в магазинах, куда производится отгрузка товаров с распределительных центров. Вот сейчас Александр Васильевич заерзал, что не укрылось от внимательного взгляда товарища Сталина. «Обращу ваше внимание, — продолжал я, — что колхозы у нас подчинены наркомату сельского хозяйства». Распределительные центры управляются Государственным комитетом по снабжению, а магазины – введение наркомата торговли. То есть это три независимые структуры, но при этом тесно завязанные между собой в обеспечении снабжения населения продуктами и товарами первой необходимости. Также отмечу, что в МТС, где были установлены ЭВМ, Поступали запчасти с заводов, в которые также были ранее поставлены эти аппараты, а МТС и заводы находятся в ведении Наркомата тяжелой промышленности. В итоге мы получили некий срез данных по нескольким независящим на первый взгляд друг от друга структурам. И именно переход продукта из-под ответственности одного наркомата в другой нам и интересен. Потому что, как оказалось, именно на этом этапе и происходят самые серьезные искажения в передаче данных, на которые стоит обратить самое пристальное внимание. И дальше я стал зачитывать те сведения, от которых у меня самого глаза на лоб полезли, когда я впервые с ними ознакомился. Потому что колхоз поставлял в распределительный центр в три раза больше продуктов, чем в итоге доходило до магазина. Часть пропадала в распределительном центре сразу по нескольким статьям. Тут и колонка испорчен и просрочен, очень резко пополнялась, хотя в колхозах отгружали качественный товар. И в утрачен из-за прочих причин вдруг вместо налей появлялись цифры. Как правило, этот пункт объясняли банально, мыши сожрали. И говорилось это не только про зерно и крупы. Что касалось магазинов, то они просто не отмечали весь товар, который им поступал, сначала. И моим студентам даже угрожали, чтобы те тоже не вносили в таблицы, что товара пришло больше, чем они вписывают в свою отчетность. А после того, как угрозы не помогли, у магазинов тоже выросли значения в колонках «брак» и «просрочен». Как итог, изначальное количество сельской продукции ужималось в три раза, особенно это касалось деликатесов, копченого сала, колбасы, домашних сыров. Вот тут и появлялись очереди и понятие «дефицит». Когда я закончил свой отчет, лицо любимого было бледным, как и у ответственных за Госкомитет по снабжению. Мой отчет был для них приговором. Вопрос только в одном — поплатятся они креслом или чем-то большим?